Глава двадцать Кто-то кончается, но ничего не начинается. С какой стороны не посмотри, одна секунда — это очень-очень мало, но не тогда, когда речь идет о высокотемпературном лазере. Высококогерентный луч света буквально испепелил червя, и кажется, раньше, чем за секунду. Как я это понял? Да очень просто. Из тела той, кто называлась Ахири, вывалилась пачка рун и звездная кровь. Охранитель мне написал следующее. «Восходящий Кир. Ваша слава повышена на пять. Вы получаете пять звездных монет. Выберите любую руну. Бронза. руна свойства, Руна-предмет. Руна-умение. Руна-навык. Руна-существо. Руна-заклинание. Руна-портал. Руна-домен. Руна-сага». Я бессиленно уселся там же, где и стоял, глядя на мертвое тело. Умом понимал, что поступил правильно. Внутренняя моя первая знакомая в единстве уже давно переродилась и не была человеческим существом в полном смысле этого слова. Странным, противоестественным симбиотическим организмом, пожалуй, что да. Действовал я из соображений самозащиты. Но от чего тогда мне так плохо? Но черт подери, она была разумна. Несколько минут сидел словно оглохший, а в голове крутилась ровно одна мысль. Человек остается человеком ровно до первого убийства. И неважно по какой причине оно было совершено, был причинен вред действием или бездействием. Все это не имеет значения после первой смерти человека, случившейся по твоей вине. Все. Точка. Обратно хода нет. Человек сорвался с цепи и превратился в бешеного пса, хлебнувшего человеческой крови. Хочешь этого или нет, нравственная деградация неизбежна. Ведь нужно как-то продолжать жить дальше. Значит, необходимо как-то договориться с собственной совестью. Можно ли продолжать считать себя человеком после убийства? Или я уже лютый зверь, охотник на тропе войны?» Я закрыл лицо руками и сказал себе вслух, «Не ты ее, так она тебя. Она была женщиной только внешне. Внутри она была уже не человек». Когда я убрал руки, вдохнул холодный воздух и решил, что пора жить дальше. Минутная слабость прошла. На самом деле, конечно, нет. Но минута прошла, и пора было двигаться дальше. И первое, что я решил сделать, Поднять и посмотреть, какие руны Сахири. Дотронулся пальцем и... Получено 262 капли звездной крови. Общее количество. 275 из 281. Получен обломок скрижали восходящего. И руны. Рун было много. Аж 15 штук. Заинтересовался. Вошел в интерфейс восходящего и первым делом присоединил обломок скрижали Ахири к своему, после чего вместимость ее повысилась до 32 ячеек. Никаких фокусов. Как и предыдущая скрижаль, это имело качество бронзы. А вот с рунами... Нет, часть из них была вполне привычными. Несколько имели качество бронзы. Опять проклятыми. Я перечитал определение. Внутренний переводчик не обманывал. Соответствие соответствии термину аж 80%. Были эти странные глифы. Значки черные, похожие на насекомых. И, конечно, наблюдатель не был бы наблюдателем, если бы оставил это без внимания. Восходящий кир. Немедленно уничтожьте все найденные проклятые руны. Награда. Одна слава. Награда. Одна звездная монета. Восходящий кир. При любой попытке использовать проклятых рун вы будете наказаны. Наказание. Позор. Знакомо. Вот тебе пряник. Но не забывай, что кнут у меня тоже имеется. Как уничтожить руны я не знал. И пока решил не торопиться с этим. Просто выкинуть их из своей скрижали же не вариант. Пересчитал их. Четыре штуки. Даже не стал читать их описание, чтобы не впадать в искушение их использовать. Вдруг там что-то такое полезное, что я, не раздумывая, применю их. Что такое позор, не очень правда понятно. Но если награждают очками славы, разумно было бы предположить, что это название очков отрицательной кармы. Звучит неприятно, поэтому даже пробовать не буду. Я осмотрел глифы деревянного качества. Три малые руны развития. О существовании чего-то подобного я догадывался. Иначе как прогрессировать? Руна – развитие. Вид – свойства, Качество – дерево. Используется для развития атрибутов, аспектов и навыков. Второй и третий глифы также были совершенно нового типа. Руна – владение копьем. Вид – руна-навык. Качество – дерево. Активация – шесть капель звездной крови. Безвозвратно. При активации обучает навыку владения копьем. Качество дерева. После активации руна исчезает. Время действия. Одноразовое. При активации исчезает. Требования. Атрибут тела выше шести. Последняя руна этого, как я понял, самого низкого качества, также была навыком. Руна. Руна боя. Руна боя без оружия. Вид. Руна навык. Качество. Дерево. Активация. Шесть капель звездной крови. Безвозвратно. При активации обучает навыку боя без оружия. Качество дерева. После активации руна исчезает. Время действия. Одноразовое. При активации исчезает. Требование Атрибут тела выше шести. Следующий глиф отливал темной бронзой. Руна. Зердиново копье. Вид. Руна предмет. Качество бронза. Соответствие термину 90%. Активация. Шесть капель звездной крови. Оружие древних кел изготовлено из благородного белого зердина. Очень прочное и легкое. Хорошо рассеивает энергию. Также ему не страшен лед, пламя и отрава червей. Время действия. Нет. Время перезарядки. Один малый цикл. Текущий таймер перезарядки. 24 часа 37 минут. Две развития, отличавшиеся от виденных мной выше цветом и более сложным узором. развития. Вид. Руно свойства. Качество бронза. Используется для развития атрибутов, аспектов и навыков. Также я обнаружил заклинание бронзового ранга. Руна ментальной связи. Руна заклинания. Качество бронза. Активация. 12 капель звездной крови. При фокусировке создает ментальную связь между 8 согласными на это разумными. Время действия нет. Время перезарядки. Один малый цикл. Текущий таймер перезарядки. Готово к активации. Прочитав описание, я помотал головой, отгоняя наваждение. То, что это все не магия, а продукт высоких технологий, для меня было очевидно. Просто прогресс цивилизации все эти чудеса, создавшей, шагнул настолько далеко, что они похожи уже на магию. Но телепатический чат? Да как такое вообще возможно? Наваждение и не думало никуда исчезать. Руни в моей скрижале было плевать на то, верю я в нее или нет. Она была реальностью, данной мне в ощущениях. Влюбовавшись сложным рисунком, я перешел к последней руне, это была нулевая руна. Нулевая руна. Вид – пустая. Качество – бронза. Активация – не определено. Заготовка – соответствие термину 70%. Шаблон – соответствие термину 55%. Для записи любых рун – качество бронза. Необходим навык – рунный мастер. Рунный мастер, значит… То есть теоретически я могу не только использовать руны, как простой пользователь, но еще и их создавать. Не понимая того, как эта технология устроена. Хотя чему я вообще удивляюсь? Большинство людей включает в комнате свет или меняет перегоревшую лампочку, не понимая, что такое электричество. Больше всего мне, конечно, хотелось попробовать заклинание. Но зердиновое копье было в откате. А для остальных заклинаний не пришло время. Для ментальной связи не было разумных. Алый шип я уже использовал. Впечатлений пока хватает. Решив уподобиться обезьяне с гранатой, я решил вложить руны развития в свои атрибуты. Так и поступил, добавив тело шестую и седьмую, а в разум шестую звезду. Прислушался к себе, ощутил минутную слабость. А потом накатила мощная волна эйфории. Мышцы налились энергией, связки стали гибкими, а тело послушным и готовым выполнить любой приказ немедленно. Я любил единство и наблюдателя, и наслаждался этим. Все существо затопило волна восторга. Это было прекрасно. На эмоциях решил попробовать вложить еще одну руну в дух, добавив тому звезду. Но серые глифы у меня кончились, и тогда решил воспользоваться бронзовой. И у меня это получилось. Когда схлынула новая волна эйфории, я снова зашел в интерфейс, то понял, что совершил ошибку.